Глава первая. Аварийный сигнал. В дальнем конце черного коридора что-то взвизгнуло. Сразу же после этого зрительную матрицу ослепила яркая вспышка, и Стефан на мгновение потерял ориентацию в пространстве. «Что?» – непроизвольно вскрикнул он, и, нащупав механическими руками стену, к ней прижался. «Здесь кто-то есть». Едва успел подумать Стефан, как его ногу внезапно чем-то обожгло. Он даже не успел вскрикнуть от боли, как керамическая кость треснула, и его тело стало падать. С таким грохотом, как будто бы со стеллажа сбросили ящик с инструментами, он рухнул на кафельный пол. «Меня обнаружили». Пробормотал он и, моршись от судорог в ноге, посмотрел в конец коридора, откуда, как ему показалось, стреляли. Однако же вслед за вспышкой и грохотом наступило безмолвие, присущее только глубоким пещерам, в которых нет никакой жизни, лишь только тонкие струи воды – Стекают по их стенам. Стефан испытал страх, чего с ним уже давно не случалось. Он вытянул шею, уперся рукой в пол и приготовился бежать. Нога. С досадой подумал он. Она повреждена. А значит, я теперь не доберусь до зарядного блока. А у меня? Камеры, служившие, вместо глаз взглянули на тусклый дисплей. Остается 18%. То есть еще на пару часов. Бесполезно ее восстанавливать. Подумал он о ноге. Из глубины коридора донесся шелест. «Что это может быть?» Пронеслось в голове у Стефана. Он быстро вскочил на уцелевшую ногу и, прыгая на ней, поспешил к правому проходу, за которым тянулся еще один коридор. Именно там находилась резервная комната с толстой дверью, которая по какой-то причине запиралась изнутри на металлические задвижки. Ее он обнаружил во время своего прошлого прохода, когда только начал изучать нижние уровни подвалов. Хотя еще толком и не знал, Точно ли это подвалы или нечто иное? Как бы ни было, именно там находился ящик зип для ремонта. Почему дверь закрывается изнутри? Задался вопросом Стефан. Задался вопросом Стефан, прыгая на одной ноге с ловкостью кенгуру. Несколько раз он останавливался, но тот, кто в него стрелял, похоже, и не думал его преследовать. Проклятие! Тихо, чтобы не потревожить тишины подвалов, выругался Стефан. Он любил шариться в цифровых маршрутизаторах, Они были подобны дорогам, которые расходились в разные стороны, потом сливались, а после этого, как по команде, вновь расходились. Это был целый клубок путей, и куда тебя приведет очередной из них, никто никогда толком не знал. Порой ты месяцами бродишь, взламываешь блокпосты, а на финише упираешься в пустоту или того хуже в стену. Стефану удалось найти проход. И теперь его сознание пребывало в каком-то роботе, который, допрыгав до комнаты, захлопнул за собой дверь. Полуповорот колеса и замки были заблокированы. Теперь уже было неважно, кто там его преследовал. Стефан был в безопасности. Камеры просканировали помещение. «А вот и зип», — обрадовался он. Оранжевый ящик с белым крестом. Даже в полной темноте Стефан различил его цвет. Белый с красным крестом предназначен для людей, а оранжевый для таких, как он. Стефан уже открыл ящик, но тут... «Не тряси его!» закричала Агата и оттолкнула Марка от брата. «Что это с ним?» встревоженным тревоженным голосом вскрикнул Марка и отбежал в сторону от Стефана, который, внезапно схватившись за голову, застонал. Он часто заморгал. Перед его глазами прыгали черные пятна. Они не давали ему сосредоточиться и понять, что произошло. Еще одно мгновение назад он был в черной комнате, а теперь яркий свет резал ему глаза. Стефан зажмурился и, прижав ладони к ушам, постарался заглушить пронзительный писк, разрывавший его сознание на мелкие кусочки. «На!» Понимая, что брат ее не слышит, Агата прижала к его ладони стакан с водой. Ощутив прохладу стекла, Стефан машинально схватил стакан и принялся жадно пить. «Ты же так мог его убить!» Девушка зло посмотрела на Марко, который, присев в кресло, нервно барабанил пальцами по его ручке. «Ты же сама сказала, что он уже сутки как в отключке!» отозвался он. «Чёртов паркур! Ведь так же нельзя погружаться без страховки! А если бы ты не зашла к нему в гости, он бы мог... Заткнись!» Она почти что взвизгнула от злости. То ли на себя, то ли на друга, который был прав, вырвав её брата из цифрового мира. «Ги... Си... Ши...» Стефан прошипел что-то нечленораздельное и ещё сильнее прижал ладони к ушам. Он уже понял, что находился в своей комнате. Чёрные пятна ушли». А вот писк в ушах, подобный звуку стоматологической бор машины сверлящей больной зуб, по-прежнему не давал ему расслабиться. «Как ты?» – жалостливым голосом спросила Агата. «Норма», – сквозь стиснутые зубы ответил он сестре. «Кто это сделал?» «Я?» – нехотя признался Марко. «Но ты ведь застрял в шлюзе на целые сутки, обнаружил что-то интересное». «Отстань от него!» – фыркнула девушка и протянула брату еще один стакан воды. «Нет», — отмахнулся от него Стефан. «Пей, у тебя обезвоживание. Индикаторы жизнеобеспечения показывают, что ты истощен. На!» И Агата еще раз настойчиво протянула ему полный стакан воды. Стефан не стал спорить. Он выпил целый стакан и только после этого взглянул на циферблат, который отсчитывал время его пребывания в цифровом шлюзе. «Двадцать шесть», — произнес Стефан. Он потряс головой и звон в ушах стал пропадать. «Какого черта меня вырвали?» «А ты хотел там умереть?» Марко имел в виду «в цифровом мире». Подружка Марко Сара, ставшая цифровым трейсером, сразу же после работы как наркоманка погружалась в цифровой мир. Обычно она возвращалась к утру, но в тот самый день, а это был понедельник, все договорились собраться в пятницу, выпить пивка и поделиться своими планами. Но Сара не пришла. Она умерла, так и не придя в сознание. «Так, ладно, братик, скажи мне, что ты видишь?» и Агата показала Стефану два пальца. «Да все со мной в норме», отозвался ее брат. «Что видишь?» требовательно спросила она. «Два пальца, брелок, ладони, книгу. И не показывай мне кулак». Он усмехнулся и, облокотившись спиной, о стену прикрыл глаза. Смотреть на яркий свет ему все еще было больно. «А теперь скажи нам, где ты был?» сказал Марко. «Видимо, уж точно не по каналам шлялся». «Ты прав», согласился с другом стефан и, не открывая глаз, продолжил. Там кругом была темнота, но я подключился к маршрутизатору. Пароль оказался примитивным, как будто бы его придумал ребенок, а вход был красивым, двери открылись сами. «И где это находится?» – подсев к брату, спросила Агата. В своем мире она считалась некрасивой. Непропорционально короткие ноги, излишне вытянутое тело, длинные руки и до обидного короткие пальцы, как будто какой-то маньяк взял их, да и укоротил. Однако же, несмотря на описанное выше уродство, на мордашку, так про ее лицо говорил брат, она была красавицей. И плюс к тому умной девчонкой. «Не знаю», – отозвался Стефан. «Я подключаюсь к роботу. Он совсем как человек. Руки, ноги, голова. Света там нет, но мне повезло. У этого робота такая зрительная матрица, которая позволяет все видеть и при свете, и в полной темноте. Вот я и...» «Значит, ты все же нашел лазейку?» Потирая ладони, порадовался за своего друга Марко. Диггеры – это высшая каста тех, кто изучает заброшенные цифровые шлюзы. За плечами у каждого из них есть хотя бы один, но свой собственный проход в иной мир, когда-то заблокированный службой безопасности у За диггерами по рангу идут паркуры. Они намного слабее по знаниям, но в их обязанность входит иметь один закрытый шлюз, который еще не вскрыли. Последними по рангу идут трейсеры. Они чаще всего чисто из любопытства шляются по маршрутизаторам в надежде обнаружить открытый проход. Это не означает, что трейсеры бесполезны. Как раз-таки благодаря их неустанному шатанию и удавалось найти новые пути. Мир, в котором жил Стефан, был скучным. Учеба, работа, магазины, улицы, дом, телевизор и друзья. Но лично ему было этого мало. Пару раз он вырывался за город, но для него это все равно было тем, Как если бы он ходил по аккуратным дорожкам на Иберийских горах, где через каждые полкилометра отель. Стефан побывал на вершинах Бетики и Молосен, но даже перенеи оказались неспособны дать ему ту дозу восторга, которую давали те черные коридоры, что он недавно обнаружил. Там уже давно никого нет, разве что пыль и тишина. Вот только... Стефан вздрогнул, вспомнив о том, как по нему открыли огонь. «Что-что?» – сразу же заинтересовался Марко уже с открытым ртом приготовившись слушать длинный, увлекательный рассказ. «Не приставай к нему!» – оборвала его Агата. Видя, что ее брат все еще не пришел в себя после принудительного выхода из цифрового мира, она положила его шлем на полку. «Может быть, мы сходим перекусим?» – спросила девушка. «Тебе, по крайней мере, точно не мешало бы это сделать». «Сегодня воскресенье?» – не слишком уверенно спросил Стефан и с трудом попытался подняться. «Утро!» – сообщил Марко. «Так что там?» «Расскажи!» «Не знаю», — ответил Стефан. «Там не работает свет. Я проверил все рубильники. А по темным коридорам ходить опасно. Видел каких-то больших сроконожек. Одну прикончил». Он поморщился так, как будто раздавил ее только что. «Похоже, они питаются пластиком и проводкой. Их нужно остерегаться. Большие твари. И, думаю, опасные. И все-таки там же ведь кто-то есть». «То», — насторожился Марка. «Не знаю», — пробормотал Стефан. «Ты как раз разорвал мое соединение. Нужно будет вернуться». «Нет!» — возмутилась сестра. «У меня зарядки осталось на пару часов», — продолжил Стефан. «Если не подключусь, то не смогу в следующий раз вернуться. Поэтому сейчас перекусим, и я обратно». «Маньяк!» — с ноткой восхищения произнес Марко. «Меня с собой возьми!» «Нет, там сейчас только один шлюз». «Если найду дубликаторы, а точнее еще одного робота в рабочем состоянии, то тогда можно». «Но...» «Не учи ученого!» — отозвался Марко. «Это твой шлюз и твой проход. Я молчок». «И я!» — тут же вставила свое слово Агата. «А ты что хотел? Меня тут, что ли, оставить?» — возмутилась она, увидев удивленный взгляд брата. «Ладно, девочки», — улыбнувшись, пошутил Стефан, и, помотав головой, смог окончательно избавиться от писка в ушах. «Сейчас завтракаем, и я ухожу». Стефан спешил. Он боялся, что батарея разрядится, и тогда проход через цифровой шлюз, который он искал не один месяц, закроется навсегда. Кто именно создал этот цифровой мир, уже никто толком и не знал. Версий было много. Первое и наиболее реальное, что его разработали военные для обучения солдат. Но были и другие. К примеру, о том, что это заброшенные игры. Но в это Стефан не верил. Потому что уж слишком все было реалистично. Порой молодому человеку казалось, что там его окружает настоящий мир, точь-в-точь -точь такой же, как и его родные места в Сан-Хосе. Стефан съел пиццу, кон лекотца, Агата все подключила сама, а Марко, перекрестив его, пожелала ему удачи. Переход прошел ровно. Еще одним мгновением раньше Стефан сидел в ярко освещенной комнате, а теперь его окружала кромешная тьма. Загорелся дисплей. 15 процентов. «Быстро, однако, тает». Подвел итог молодой человек и прикинул в уме, что батарея протянет еще часов пять. «Пора». Теперь Стефан уже не тратил времени на изучение комнаты. Вскрыв ящик с и быстро отыскав в нем инструменты, он приступил к ремонту ноги. Руки Стефана делали все так быстро и так точно, словно бы он всю свою жизнь только и ремонтировал роботов. «Похоже, у меня подключился блок воспоминаний, и он подсказывает, что нужно делать. Отлично». Довольный своей работой, он пошевелил механическими пальцами на ноге и, убедившись в том, что все в норме, поднялся. Четыре часа. Стефан вспомнил расположение коридоров. Его атаковали в блоке GL-27. Возможно, там что-то было, что-то важное или даже ценное. Но сейчас нужно было найти комнату с зарядным блоком. Возвращаться в GL-26, откуда он пришел, Стефан не стал. И, открыв дверь, побежал в противоположную сторону. GL-24. «Джейль, 23 три». Диггер остановился тяжело дыша. «Мать твою!» Невольно выругался он и прижал руку к груди, которой как будто бы что-то вот-вот могло разорваться. Прям как живой. Стефан чувствовал клокотание в легких и то, как гудели от перенапряжения его ноги. «Это невероятно. Но я чувствую тело этого робота. Оно...» Он прислушался. Его слуховые датчики уловили подпискивание подобное тому, как пищат аварийные сигналы, сообщающие о том, что где-то неисправность. Стефан повертел головой. В той стороне, откуда он прибежал, было тихо. Значит, звук шел со стороны GL-21. Немного придя в себя, Диггер двинулся дальше».